Райт и Дуглас обнаружили, что поглощающая способность фагоцитов очень изменчива и зависит от того, как вещество, образовавшееся благодаря иммунизации, смазало микробы. Любимым развлечением Райта было производить новые слова от греческих корней. Он назвал приобретаемую кровью способность смазывать микробы, чтобы фагоциты поглощали их с большей легкостью, «опсонической способностью», От греческого слова «опсоно» — «приготовляю пищу для», а вещество — «апсанином». Сыворотки, лишенные апсанинов, фагоцитарная реакция слаба или даже совсем отсутствует. Как только под влиянием инфекции или вакцинации содержание апсанинов в сыворотке увеличивается, фагоцитоз становится значительным. Райт придавал этой теории первостепенное значение — Прежде всего, она счастливо объединяла клеточную и гуморальную теории. Действительно, согласно этой теории, патогенные микробы уничтожаются фагоцитами, но только после того, как они смазаны и подготовлены гуморальными абсонинами. Затем теория Райта, как он считал, позволяла диагностировать большую часть инфекций по усилению абсонической способности крови по отношению к возбудителям данной инфекции и только к ним. На самом же деле эти изменения, хотя они и происходят, настолько сложны, что их трудно объяснить. И, наконец, измерение абсонического индекса, отношение абсонической способности крови данного индивидуума к абсонической способности крови здорового индивидуума, принятой за единицу, у данного индивидуума предполагалось использовать при проведении рационального лечения вакциной или сывороткой. Раз можно было в любой момент, определив процент фагоцитированных микробов, установить, какое количество апсанинов содержится в крови больного и следить, увеличивается ли оно или нет под действием лечения. Теория апсанического индекса с блестящим красноречием, изложенная Райтом, выглядела гениальной. Медицина превращалась в точную науку. Так казалось группе одаренных молодых врачей и исследователей, привлеченных ослепительным сверканием ума метра и согласившихся вести весьма суровый образ жизни, на который обрекал их учитель. Первоначально в эту группу входили Стюарт Дуглас, перешедший сюда из Снеклея, Леонард Нун, Бернард Спилсбери, И Джон Фримен. Последний поступил в лабораторию в 1903 году. Он обладал оригинальным умом, был блестящим автором многих ценных научных трудов и стал одним из любимых учеников Райта, который называл его своим сыном в науке. Фримен до своей женитьбы жил у Райта на Лауэр сеймур стрит 7 Позднее группа исследователей пополнилась Леммингом 1906 год. Маттюсом, Кармальд Джонсом и Леонардом Кольбруком. Была ли то просто группа? Скорее, они образовали некое братство, подобие религиозного ордена. Раз и навсегда было признано, что на них лежит важная миссия, что они посвящают всю свою жизнь служению науке и должны быть безоговорочно преданы Райту. Что же давало ему в их глазах такой авторитет? Его личное обаяние, блеск его ума и его собственное страстное увлечение научно-исследовательской работой, заставлявшее его порой засиживаться в лаборатории до 3-4 часов ночи, а иногда и до зари. А почему сам он лишал себя всяких развлечений, радостей семейной жизни ради того, чтобы подсчитывать черные точки в серых пятнах? Из Тщеславия. Возможно, отчасти и из-за этого. Он был властолюбив и мечтал о славе. Но прежде всего им руководили любознательность и страстное желание найти исцеление для человеческих страданий, потому что он был человеком сердечным и добрым. Фримен рассказывает, что Райт из-за своей работы настолько пренебрегал близкими, что его дочь Долли в сочинении на тему семейной радости» В заключении написала, да чего же бывает приятно, когда в воскресенье папа находит время заехать посмотреть, как живет его семья. Однажды, когда Райт, придя в больницу, повесил на крючок свою шляпу,